«А это, сестренка, мой ястребок, самый лучший ученик нашей школы, мой самый дорогой друг». «Ах, господин волшебник!» приветствовала его девушка, склонив в знак уважения голову и прикрыв глаза руками. Так полагается вести себя женщинам восточного предела при встрече с незнакомым мужчиной, а вообще-то ее ясные глаза смотрели хоть и застенчиво, но с любопытством. Была она, наверное, лет 14. Такая же темноволосая, как брат, но очень хрупкая и тоненькая. На рукаве ее висел, зацепившись когтями, настоящий крылатый дракон размером не больше ладони. Втроем они двинулись по темной улочке вниз, и Гет заметил. «У нас на Гонте считают, что Гонтики — самые храбрые женщины в мире. Но я никогда не встречал там ни одной, чтобы носила дракона как украшение». Я Роу рассмеялась,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 О каком-то замечательном зверьке, что было у вас, дикий такой, оток, кажется, он еще у вас? Нет, у меня его больше нет. Ветч обернулся к нему, словно собираясь что-то спросить, но прикусил язык и ничего спрашивать не стал.